Таким образом, как я понимаю, вы обеспечите стройматериалами Восточный ГОК практически полностью, полувопросительно-полуутвердительно сказал Лаврентий Павлович. Но, мне кажется, сэкономленных средств хватит и на другие проекты, ведь экономия будет, как я понимаю, не разовой, а постоянной. Да, конечно, сейчас республика считает очень важным развитие судостроения в Николаеве, туда мы направим изрядную часть сэкономленных средств безусловно очень важно производство чугуна и стали но это все же не республиканские а союзные программы мы только постараемся их немного ускорить что же до республиканских программ то мы считаем в этом нужно будет сконцентрировать усилия на домах отдыха пионерских лагерях и вот тут сэкономленные таким образом средства окажутся весьма существенными когда потоличев покинул кабинет лаврентий павлович весьма недовольным голосом и по грузински Поинтересовался. Ну что, будем подыскивать нового первого секретаря в Киев. Нет, ответил Иосиф Виссарионович уже по-русски. Товарищ Поталичев не просто вскрыл проблему, но и не побоялся об этом сказать нам. На национальных языках просто невозможно обучить грамотных специалистов. Ну да, о Беларуси, товарищ Гусаров говорил, и говорил верно, что в Беларуси нет языковой проблемы. Двух и даже трехязычие в Беларуси норма. И людям плевать на каком языке ты говоришь если они тебя понимают на белорусском на русском или на польском но в беларуси все высшие образования и даже старшая школа полностью на русском и в тбилиси Мединститут на русском студентов обучает а его идея сделать национальную школу платной ты слушал невнимательно платная если в населенном пункте почти все говорят по-русски и родители все равно хотят детей учить не как всех прочих и плата будет не за обучение а за проживание в интернате, а это дело другое. Причем, мне кажется, этим делом вообще товарищ Абакумов заниматься должен. Нам нацизм, даже украинский, мы не должны забывать, кто сжег хатынь. Ну да, извини, а если товарищ Поталичев даст нам свой, советский, уран на год раньше, то пусть хоть на китайском детей учит, насколько мы от американцев отстаем по производству бомб. В МАПе состоялось очередное заседание Совета главных конструкторов. На этот раз темой был разбор перспективных проектов пассажирских самолетов, а конкретно обсуждалось предложение Архангельского, Александр Александрович, имея в виду перспективный двигатель «Люльки», или практически такой же двигатель «Соловьева», с тягой около 6 тонн собрался предложить ГВФ разработку пассажирского самолета на 80 мест, летающий на полторы тысячи километров, причем со скоростью до 800 км в час, машину он все же не сам придумал. ОКТ получила заказ на разработку пассажира с новенькими двигателями «Микулина», но те жрали столько топлива, что с ними в параметры заказа по дальности вписаться оказалось практически невозможным. Однако и люльковцами и Соловьев в Молотове обещали га пару лет закончить разработку двигателей с тягой возможно и чуть похуже, но топливо потребляющие гораздо меньше, и у обоих уже были закончены аналогичные, в плане топливной экономичности, разработки двигателей в классе 2 тонн тяги. Так что шансы на реализацию проекта пассажирского самолета появились, но, пока лишь шансы к разработке собственного самолета, товарищ Архангельский, только приступать начинал, и, прежде чем начать тратить на проектирование народные денежки, свои предложения он решил обсудить с коллегами. Подобные заседания стали, благодаря поддержавшему давнюю еще инициативу Петликова-Шахурину. Регулярными техпроекты в разные КБ рассылались предварительно для внутренних обсуждений. Так что собравшиеся уже имели что сказать. И на этот раз говорилось много чего. Ну что, товарищи, начнем. Алексей Иванович оглядел собравшихся конструкторов. Предлагаю по старшинству, как на флоте, то есть начиная с младшего. Владимир Николаевич, челами встал, подошел в развешенным на стене картинкам. У меня особых замечаний к проекту нет, разве что я бы предложил двигатели вывесить на консолях. Примерно как Владимир Михайлович... Я месищего имею в виду, на своем фронтовом бомбардировщике сделал. Это позволит на текущем этапе не привязываться к конкретному двигателю, а когда кто-то из моторостроителей работу закончит, сразу приступить к испытаниям со штатным двигателем. Но главное, раз уж мы говорим о машине пассажирской, двигатель стоит в любом случае от салона отнести подальше. Мало что в салоне слишком шумно будет. Так еще в случае обрыва лопатки вероятность тяжелых последствий. Мы обрыв лопатки вообще можем не рассматривать, заметил Алексей Иванович. В яме эту проблему практически решили. Но вот замена двигателя при такой компоновке, боюсь, ГВФ упрется исключительно из-за сложности обслуживания самолета. Так что консоль мне кажется неплохой идеей. А я бы 10 раз подумал и отказался бы от такой идеи, заметил Владимир Михайлович, но уже Петликов. конечно. При таком расположении чистое крыло прилично бы улучшило аэродинамику, но если мы говорим о низкоплане, то придется либо шасси делать очень высокое, либо вообще менять схему самолета. «Позвольте мне кое-что добавить», — поднялся Александр Сергеевич. «Как я понял, все, здесь собравшиеся, не согласны исключительно с силовой частью, я, кстати, тоже ей не очень доволен, но у меня предложение по этой части тоже есть». Яковлев замолчал. Все остальные на него внимательно поглядели и, не дождавшись продолжения, Шахурин поинтересовался. «Александр Сергеевич, ну рожайте же, наконец, просто формулировку подбираю правильную. У меня товарищ Адлер творчески переосмыслил подход Павла Осиповича в разработке нового штурмовика и повесил двигатели на консолях, но не на крыло, а к фюзеляжу, как на опытном штурмовике Сухого. Сзади подвесил, и решение получается вроде бы довольно интересным. При этом... Конечно, возникают определенные проблемы если основные баки в крыле размещаются, то и топливные магистрали, и управление двигателями, хотя как раз управление в результате выходит проще, чем для двигателей на крыле. В общем, Евгений Георгиевич проблемы эти, с моей точки зрения, довольно успешно решил и инженеры моего ок с удовольствием с Александром Александровичем обретенным знанием поделится, Не готовый, конечно конструкции, все же у Адлера двигатель товарища люки едва полтонны весит, а те, что Александру Александровичу обещают, под две тонны получаются, но методики расчетов, в общем, завершил общение Шахурин, я вижу, что других замечаний по предложению товарища Архангельского ни у кого нет, или он повернулся к Ильюшину, Сергей Владимирович, что, ой, извините, я тут прикидывал, Какой высоты шасси потребуется, если двигатели на крыльевые консоли вывесить? Нет, у меня замечаний нет. Разве что не замечание. В предложении я с товарищами из ГВФ пообщаться, много успел. Александр Александрович, вы когда для них проект готовить будете? Кресло в салоне пошире расставьте, салон. Нарисуйте пассажиров на 60-70. Они все равно будут кричать: что маловато, но так у вас будет возможность быстренько учесть их замечания. Они обрадуются и доработанный таким образом проект сразу же примут. Спасибо. Когда народ уже разошился, Архангельский подошел к Шахурину. А если все же сначала попробовать вариант тактического бомбардировщика через ВВС, но вы же сами говорили, что для него мощности этих двигателей будут недостаточными, а вот когда они, эти мощные двигатели появятся, то с ВВС разговор получится гораздо проще. Будет уже готовый прототип. Так что пока ваше КБ занимается исключительно пассажирскими машинами. Решение совета у нас есть. Финансирование ОКР выделяем. Товарищ Месищев поможет опытную машину изготовить. А с производством? Сейчас уже все крупные заводы заняты. Александр Александрович, вы машину сколько проектировать будете? Года два ведь, не меньше? Как раз товарищ Патоличев производственную площадку и подготовит. Есть у него такие планы. Николай Семенович Потоличев, как и предыдущий первый секретарь республики, очень хотел развивать у себя авиационную промышленность. Но причины этого желания были в корне иными. Поталичеву не престиж республики требовался, а развитие научной школы, причем на пользу всему СССР. Ведь Савмин поручил ему, среди всего прочего, и развитие Харькова как индустриального центра энергетической промышленности, и эту задачу в принципе можно было считать даже выполненной. В городе уже и турбины для больших электростанций делали, и генераторы электрические, тоже большие, но, положа руку на сердце, морально устаревшие, турбины делались еще под военным проектом, и Николай Семенович даже несколько совещаний провел, чтобы узнать, чего именно харьковским турбостроителям не хватает, узнал. Турбинщики сказали, Что если использовать турбинные лопатки как на авиадвигателях, то, разработки ВЕМ, по распоряжению спецкомитета, шли только в МАП, МОМ и Средмаш. Дорогие эти разработки были, пока страна не имела достаточно средств, чтобы все это богатство в народном хозяйстве широко внедрять. Те же титановые лопатки ставить на энергетические турбины было явно дороговато, пока дороговато. Но использовать технологии позволяющие совершенно не титановым лопаткам становиться в разы прочнее, почему бы и нет. Вот только для того, чтобы лопатки такие сделать, нужна соответствующая наука. А науку двигают высокотехнологичные отрасли промышленности вроде авиационной. Поэтому и Харьковский авиазавод было, по мысли Николая Семеновича, целесообразно переводить с выпуска устаревших самолетов на производство новейших реактивных лайнеров. В качестве одного из многих двигателей науки, причем именно союзный, в республиканскую науку товарищ Потоличев не верил, и все силы он прилагал к развитию всего высокотехнологичного, причем на этом направлении уже успел достичь определенных успехов. Были, конечно, у Николая Семеновича определенные тараканы в голове, но тараканы были не очень-то и серьезные, если не приглядываться внимательно, то их и заметить-то было почти невозможно. Впрочем, кое-кто к ним все же приглядывался, и приглядывался внимательно. Однако тараканы, это не бабочки, они постоянно водятся где-то рядом, и у каждого в голове водятся. И первый секретарь ЦК Компартии Украины это прекрасно знал, а потому и сам приглядывался к тараканам у голове у того, кто следил за его собственными насекомыми. Просто приглядывался. Глава 18. В сентябре комиссия МАП утвердила проект нового самолета Владимира Михайловича Мясищева и на заводе началась постройка опытного образца. С самолетом Владимира Михайловича Петликова все оказалось несколько сложнее. Хотя проект был уже утвержден, выяснилось, что двигатель для этой машины, уже изготовленный в Куйбышеве, существенно не дотягивает до заявленной мощности. Товарищ Малышев, как председатель комиссии ВПК по промышленным вопросам, Даже предложил проект самолета закрыть и все работы по нему прекратить, но после долгих уговоров со стороны Климова, который всячески поддерживал своего ученика Кузнецова, комиссия ВПК решила работу над машиной продолжить. Под гарантию Климова в том, что двигатель будет доведен в течение года полутора, и Петляков все же решил, хотя уже в ноябре, с задержкой почти на два месяца против начального плана. Приступить к постройке машины. Но это была работа по стратегическим бомбардировщикам. А с авиацией и истребительной все получилось гораздо веселее. Архип Люлька под перспективный самолет Ильюшина разработал двигатель. Который получился почти на тонну легче двигателя Микулина. Правда, на метр длиннее. И практически той же тягой, Ильюшин хотел предложить свою машину вместо фронтового бомбардировщика Мясищева, но комиссия ВПК-проект завернула в силу отсутствия существенных преимуществ предлагаемой машины, и тут Павел Осипович, после обстоятельного разговора с «Люлькой», предложил с этим, практически уже готовым двигателем сделать истребитель, сверхзвуковой. Архип Михайлович рассказал Сухому про возможность использования в двигателе «Форсажа» повышающего тягу до более чем 10 тонн, и Малышеву эта идея очень понравилась. В ЦЕГИ провели исследования на тему как достичь максимального эффекта, к конкретным выводам не пришли, и Сухой получил задание изготовить сразу две машины с разными крыльями, чтобы после постройки самолетов сравнить, какая конструкция окажется лучше, а затем под это дело и теорию подвести. Делать сразу две машины, понятное дело, было куда как сложнее, чем разработать единственную модель, но ему и времени на разработку дали два полных года. А пока, ВВС пользовалась теми самолетами, какие уже имелись, а имелось тоже много чего. Яковлев с использованием нового, и небольшого, двигателя «Микулина» изготовил двухмоторный баражирующий истребитель, который на маленькой скорости мог целых 4 часа в воздухе болтаться. В разгонялся в случае острой нужды практически до звуковой скорости. Гудков с Горбуновым предложили уже перехватчик с двумя такими же двигателями, сверхзвуковой, летающий со скоростью до полутора тысяч километров, но с запасом топлива на 45 минут полета. Эти две машины в сентябре были отправлены на испытания в ЛИИ. Но решением генерал-лейтенанта советского обе машины были запущены в серию еще до завершения испытаний. А Малышеву на вопрос какого хрена Евгений Яковлевич ответил просто. «Обе машины хреновенькие, но лучше-то у нас пока нет. Сухой обещает года через два что-то показать, а пока и на этом полетаем. С мигами-то атомные бомбардировщики хрен мы что-то сделать сможем». И вот именно с мигами вышла совсем уж не Кузява. Яковлев, не мудрствуя лукава, свой истребитель сконструировал по поршневой схеме, то есть два двигателя висели на крыльях. А Гуревич решил воспользоваться полезными советами Цаги, где решили, что оптимальным вариантом для реактивных самолетов будет установка двигателей над крылом вплотную к фюзеляжу. Год назад на заседании МТС министерства по этому поводу Михаил Иосифович разосрался со своим заместителем Анатолием Гигорьевичем Бруновым, который категорически возражал против такой схемы, и товарищ Шахурин тут же на заседании перевел группу Брунова из КБ Гуревича в КБ Гудкова. Собственно новый перехватчик этого КБ и был в основном разработан в полном соответствии с идеями Брунова и под его непосредственным управлением. А вот у Гуревича изготовили новую машину в полном соответствии с рекомендациями Мицеги. С точки зрения аэродинамики машина получилась прекрасная, но вот из-за того, что раскаленные струи реактивного выхлопа нагревали фюзеляж так, Что в общем, заднюю половину фюзеляжа пришлось обшивать сталью, да и то это помогало не очень, и явно перетяжеленную машину ВВС принимать отказалось. Конечно, в КБ принялись исправлять ситуацию, но времени на исправление, даже по самым оптимистичным прикидкам, требовалось слишком много. опт Гудкова и Горбунова располагалась в поселке Иванькова, но там, на заводе морского авиастроения, с истребителями развернуться было просто негде. И в качестве собственного опытного завода ВОКТ передали 402 и краткое авиаремонтный завод. Причем заводу не просто статус поменяли, а выделили изрядные средства для технического перевооружения, да и изрядная часть этих средств была предоставлена в мягкой валюте. Большую часть нового оборудования для завода была закуплена в Германии. К тому же завод сначала перевооружили, и лишь потом его ВОКТ перевели. Так что на заводе почти сразу и самолеты делать начали. Определенный опыт у рабочих и инженеров завода уже имелся. В 1936 году, когда завод только что организовали, там начался и серийный выпуск самолетов. Конечно, по нынешним временам самолетик П-5, гражданский вариант Р-5, технологически казался на уровне каменного века. Но и старые рабочие довольно быстро учились, и много талантливой молодежи на завод уже набрали. Конечно народу набрали пока явно недостаточно для серьезного производства но это дело явлением сугубо временным поселок то был маленьким новых рабочих просто селить было некуда и директор завода горбунов большую часть времени занимался не управлением собственно заводом а обеспечением жил соцбыта проще говоря организовывал строительство нового жилья в поселке других необходимых объектов с одной стороны это было не очень то и сложно проделать рядом располагался город жуковский в котором уже имелась приличная строительная база, а с другой стороны, мотаться каждый день из Иванькова в Быкова, даже на самолете, было делам откровенно глупым. Так что Владимир Петрович практически все время в Быкова и находился, как и главный конструктор Гудков, а всю разработку возложили на очень опытного, хотя и молодого, всего-то 45-летнего Брунова. Сами-то Горбунов и Гудков вообще стариками были 46 уже и даже 47 лет. И когда старики. Закончив мотаться по стройкам, вернулись в Иванькова и внимательно посмотрели на творение юного таланта, между ними состоялась довольно жесткая беседа. Толя, ты, когда проект свой рисовал, каким место думал? С недоброй усмешкой поинтересовался Михаил Иванович. А что не так, ВВС уже решили машину в серию запускать, это они неплохо решили, но пойдут самолеты в войска, а краснеть нам придется, за что краснеть-то, за 45 минут полета?» На вопрос ответил Владимир Петрович, ты истребитель делал или кузнечика, зато он летает со скоростью до полутора тысяч, насупился Анатолий Григорьевич. Кто спешит, тот ошибается, миролюбиво сообщил Гудков, ты вот немного поспешил, и в производство машину запустил с мелкими недоделками, вот смотри, тут у тебя под двигателями пустое место большое, почему бы сюда еще один бак не запихать, так под двигателями слишком уж горячо, ну да, но место-то имеется то там у тебя баками занимается, пусть подумают о теплоизоляции, пусть тогда подумают и о баках вот тут, за удлинительными трубами двигателей, тут, конечно, еще теплее, но если баки дополнительные впихнем, то топливо раза в три больше залить получится, и краснеть нам уже не придется, а насколько машина потяжелеет я уже не говорю об изменении центровки, а вот с центровкой ты же уже все заранее предусмотрел, у тебя зачем стабилизатор с компенсатором воткнут, Разве не для этого, и все равно центровка машины задняя, так что больших проблем я тут не вижу. Разве что я думаю, что кое-какое оборудование можно будет вперед переместить. И когда мы это успеем сделать, интересные ты вопросы задаешь. Когда ВВС хочет получить серийные машины, постановления еще не было, но генерал Савицкий сказал, что к следующему лету минимум две эскадрильи. Раз он так сказал, то с нас ВВС точно не слезут. Ведь он начальник ПВО Москвы и области, так что со сроками все ясно, а с возможностью в эти сроки уложиться. Шахурин вообще не против того, чтобы все ОГБ в Быкова переехало, и там у нас скоро будет издание самого КБ, и жилый городок довольно приличный. Как думаешь, если я объявлю, что все, кто машину до ума доведет, получат отдельную квартиру в Быкова в начале следующего лета, народ проникнется. А эти квартиры-то будут. Для завода там строится новый квартал. Полторы тысячи очень неплохих квартир у нас будет, Жуковские их не отберут, Толя, как тебе не стыдно об Алексее Ивановиче так думать, Жуковским он другое жилье строит, причем побольше, чем нам да и получше, то есть это он думает, что получше, а на самом деле, а на самом деле квартиры у нас может быть и не шикарные получаются, но микрорайон в целом будет куда как удобнее, две школы, шесть детских садов и ясель, поликлиника своя. Клуб даже не клуб, я тут отловил студентов Мархи, с руководством института договорился, так они в качестве диплома нам дворец культуры такой отгрохают. В общем, будет у нас если и не рай на земле, то что-то к этому близкое. Ты только инженерам нашим не говори, что они и так все туда в следующем году переедут, и в серию самолет пойдет в лучшем виде. Ну ладно, хотя еще неизвестно, будет ли настоящая серия. Будет, будет. Ты нос-то не вешай, Евгений Яковлевич. Между прочим, когда к Сталину по поводу этих самолетов ходил, то есть это непроверенные слухи, он ходил твой и Яковлева самолеты пробивать. Так вот, какого-то товарища Брунова он за какой-то там самолетик выдвинул на сталинскую премию. Наврал Евгений Яковлевич или просто пошутил, это мы в феврале следующего года узнаем. Но в целом, ну и гад ты, Миша, сначала смешал машину с грязью, а теперь, а это я специально чтобы уровень счастья у тебя повысился, он такой новости, счастливые-то, они куда как лучше работают, а нам поработать придется более чем прилично, сплетню отмечать не будем, работать пошли, а отметим как работу закончим, и когда закончим, как всегда, помрем, так работать и перестанем, но с этим мы спешить точно не будем. К началу 52 -го года в авиапроме СССР царила эйфория. Двигателисты с невероятной скоростью создавали новые двигатели, авиаконструкторы разрабатывали новейшие самолеты, и, казалось, конца этому счастью не будет. Ну да, всплывали некоторые проблемы, но все считали, что проблемы очень скоро устранят, а авиация семимильным шагами будет двигаться вперед, покоряя все новые вершины. Но очень немногие замечали, что каждая новая вершина – как и в альпинизме, покорялась со все большими трудностями. Тот же Эверест, отовсюду виден, а ты поди залезь на него. Роберт Людвигович был вынужден на время отложить новые разработки. Появился двигатель, о котором он мечтал еще во время разработки своего грузовика, и пришлось заниматься его ремоторизацией Климовский двигатель в 5000 сил как-то промелькнул мимо, так и не став серийным, зато немецкий мотор на 6 с лишним тысяч сил оказался очень даже подходящим для того, чтобы любой из уже выпущенных Ба-2 мог поднять и перетащить по 16 тонн груза. Товарищи из транспортной авиации мимо такого улучшения характеристик самолета пройти не смогли. Роберт Людвигович тоже мимо пройти не смог. Для обеспечения такой грузоподъемности нужно было не просто моторы поменять, а эти слоны, хотя и делались на заводе в серии, все же немножко друг от друга отличались, и для удлинения грузовой кабины приходилось буквально каждую машину дорабатывать индивидуально по мелочи дорабатывать, но все же работы было много. Алексей Иванович Шахурин по этому поводу даже провел с представителями ВВС отдельное совещание, ведь расходы на каждую модернизацию составляли чуть ли не треть стоимости нового самолета, однако вояки уперлись. Увеличение цены на треть при увеличении грузоподъемности практически вдвое они считали оправданным. Что же до самого Бартини? то он на вопрос министра ответил просто «Раз уж ВВС готова оплачивать мою работу по созданию тяжелой транспортной машины, то не стоит им мешать, не по созданию, а по переделке». Это они думают, что по переделке. «Ну да, старые машины я переделываю, но для этого мне приходится и код грузовой кабины усиливать, и еще много чего по мелочи, подо что и новая оснастка нужна, и новые материалы, и что, и то» что через год-полтора в Воронеже будет полностью, почти полностью подготовлено производство под выпуск грузовика на 40 тонн. Поясните, все просто. Берем фюзеляж Ба-2, удлиняем его не на 2 метра, а на 5. Приделываем к фюзеляжу крыло побольше, уже с четырьмя двигателями, и опа. тут, конечно, еще кое-что доделывать придется. Управление машиной нужно будет целиком на автоматику переводить, ну так и для Ба-2 это делать приходится. А я не могу людям запретить работу делать с прицелом на будущее, так скажем. Ценроплан ну да, его целиком переделывать придется, но на заводе и инженеры опытные есть, и рабочие. Через года полтора, когда модернизацию всех нынешних Ба-2 в Воронеже закончит, проект новой машины будет полностью готов, и производство под нее, тоже. От возможности танки возить ВВС точнее не откажутся, скорее всего да. Не откажутся, но должен сказать, что на Воронежский завод много кто уже косится. У Ильюшина, думаю, скоро своя транспортная машина появится, а ее-то где делать? Нет, я о другом. Ильюшину товарища Сталина пользуется огромным авторитетом. Ну пользуется, но это не помешало ему уже две машины в производство не запустить. Три. Вот видите, а в военно-транспортной авиации те еще хищники сидят, любого сожрут и не заметят. Просто им заранее аппетит нагуливать не стоит. А вот когда машина уже на крыло встанет, мы ее им покажем, и все будут счастливы. Но это вообще не срочно, а раз тут мы встретились, я хочу другую машину предложить. Мы тут с товарищем Береевым поговорили в общем, можно с новыми двигателями люльки изготовить летающую лодку. Только реактивных гидросамолетов. Бомбардировщик с дальностью полета 1000 на 4 сверхзвуковой. По прикидкам... Со скоростью под 2000 машина сможет донести 5 тонн очень полезного груза, или даже больше. А чтобы ей далеко летать, то можно по морю барже с керосином расставить. Так, Роберт Людвигович, вы опять со своими фантазиями. В какой стадии проект находится? В самой начальной, то есть эскизный проект готов. Расчеты по дальности, скорости, грузоподъемности проведены. Завтра же мне их на стол. Я послезавтра с товарищем Сталиным встречаюсь. И разговор как раз о стратегах наших пойдет. Так у меня вовсе не стратег вырисовывается. Это безбарж с керосином не стратег. А если по пути подлодки расставить завтра с утра мне все материалы на стол, ВВС не поддержит. Зато у нас в СССР есть еще и ВМС. И если я с ними завтра днем успею поговорить, в авиапроме царила эйфория. А настроения в общем-то были в целом довольно унылые. Пока что ни одно из разработанных в Министерстве изделий на вооружение не принимались. А два дивизиона, время от времени устраивающие показательные пуски в Капустином Яру, лишь доказывали, что ракеты армии не нужны, жидкостные ракеты не нужны, и уж точно не нужны ракеты, заправляемые жидким кислородом. Товарищ Хруничев роздал живительные пинки работникам НИИ-88, после чего там, проигнорировав вопли Сергея Павловича о недопустимости, Михаил Кузьмич принялся изобретать ракету в которой окислителем должен был использоваться меланж. И, надо сказать, определенных успехов ему удалось достичь очень быстро. Все же тесная кооперация МАП и МОМ, изрядно поддерживаемая личной дружбой Шахурина и Хруничева, работе сильно помогла. Для ракеты «Янгель» взял двигатель, разработанный в ней один МАП-конструктором Исаевым. Вообще-то его Алексей Михайлович для челами разрабатывал, но раз коллегам он оказался в пору, то почему бы им и не помощь, а дружба, она иногда к довольно странным вещам приводит. Спустя полгода ОКБ-2 Исаева перевели из ней один мап в ней 88 МОМ, а когда Челами по этому поводу пришел к товарищу Шахурину ругаться, тот ответил, «Владимир Николаевич, ну чего ты тут разорался, ну, перевели Исаева в МОМ», но он-то все равно для тебя требуемого мотора сделать не успел. А теперь ты, с бумажкой за моей подписью, конечно, можешь в любой момент зайти к товарищу Хруничеву и потребовать, чтобы глушка для тебя двигатель разрабатывать стал. Королеву-то с Янгелем чужой двигателист не нужен, у них теперь свой есть. Так уж и не нужен, пробурчал Владимир Николаевич. Пока не нужен, и если ты этим не воспользуешься. Спасибо, Алексей Иванович, я понял. Попробую воспользоваться только у Валентна Петровича, свои тараканы у голове водится Нам с месящевым для «Бурана» нужны двигатели тонн на 70, а «Глушка» сейчас свой прежний двигатель дорабатывает и на новый он отвлекаться явно не спешит. Ну, не все сразу, вам же тоже двигатель не к спеху. Почему это не к спеху? Потому что двигатель «Бондарюка» на земле всерьез испытать никак не выйдет. Есть решение НТС сначала сделать небольшую испытательную машину, которая его двигатель куда надо поднимет и как нужно разгонит. А для этого килотонны тяги тебе не потребуются. Сможешь относительно быстро ускоритель для испытательного изделия изготовить? Быстро это как? Есть предложение провести начальные испытания летом, а вот в каком году, сам решай. У Бондарюка испытательный аппарат вроде этим летом уже ожидается. Он говорит, что для испытаний машина у него получается примерно тонн 20 весом, а детали ты у него сам уточни. уточнишь, «Принесешь мне сметы, список необходимых смежников, да что я тебя учу, ты и сам все прекрасно знаешь, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». В Реутове ускоритель для испытаний двигателя товарища Бондарюка изготовили в конце сентября, а у Михаила Макаровича тестовая ракета была окончательно изготовлена лишь в конце ноября. Все же конструирование двигателей и разработка летательных аппаратов – Занятия совершенно разные, так что пришлось поработать и инженерам месищего, и инженерам челаме, специалистам из ЦМА и ВЭМА, ну а когда все было доделано, а теперь наступила суровая зима, вообще-то зима военным не помеха, но изделия это испытывали люди гражданские, а им комфорт нужен, не для того, чтобы сидеть с сигарой у камина, попивая какой-нибудь херес или портвейн, а для того, чтобы многочисленная аппаратура, измеряющая разные параметры испытаний, Нормально работать могла, а те, кто эту аппаратуру разрабатывали, почему-то не предполагали, что ей придется работать при 40-градусном морозе в Пургу. Приемлемые условия на полигоне настали во второй половине апреля, и на Копере началось настоящее столпотворение. Первыми туда примчались ракетчики из ней 88 примчались, чтобы испытывать свою новую ракету, которую, как они надеялись, армия уже не отвергнет, и в своих ожиданиях они не обманулись. По крайней мере военные товарищи подлипкинских конструкторов сразу не послали в очень далекое и довольно необыкновенное путешествие. Из трех пусков два прошли относительно успешно, а при первом ракета вообще меньше чем в километре от старта упала, и инженерам королевы Янгеля было указано лишь на недостаточную точность. У второй ракеты был недолет в 40 километров, у третьей – всего 20. Но вот к испытанию мог пчелами военные, хотя и собственно на испытания и не допустили отнеслись с особым интересом, просто потому, что 10-тонная королевская ракета готовилась к пуску больше часа, а сборка из ускорителя «Челомия» с 22-тонным испытательным аппаратом – всего 3,5 часа, из которых 3 часа 20 минут инженеры и техники привинчивали к небольшой толстенькой ракете полезную нагрузку. В армии иногда встречаются люди, которые сумели не забыть науку и арифметику, и один из представителей заказчика Приехавший на испытания изделия королева, Челами с Бондарюком испытания проводил в промежутке между вторым и третьим пуском перспективной ракеты, даже без арифмометра смог прикинуть, куда может улететь эта реактивная бочка, если сверху на нее поставить не в 20 с лишним тонн весом, а что-то более напоминающее боеголовку, ведь если бочка 20 тонн за пару минут не просто вытаскивает на 15 километров в высоту, но и разгоняет при этом до полутора тысяч километров в час. А если бочку сделать подлиннее? И когда он рассказал о своих расчетах кому надо? В понедельник 1 июня Владимир Николаевич докладывал о результатах проведенных испытаний лично товарищу бери Результаты пока не особо радуют, но они всего лишь промежуточные. Михаил Маркович уже выяснил, что является причиной повышенного расхода топлива в двигателе, да Августа обещает часть проблем решить, а мы с Владимиром Михайловичем со своей стороны уже готовы внести определенные доработки в проект. Так что, думаю я практически убежден, что в следующем году мы сможем провести успешные испытания по запуску изделия на полную дальности с полной полезной нагрузкой. Ну что же, ваша убежденность в успехе радует, но у меня другой вопрос возник. Вы на испытаниях использовали ускоритель, к сожалению до штатного изделия абсолютно непригодный. В испытательном полете вы поднимали изделие весом чуть больше 20 тонн, а штатная машина на старте окажется чуть меньше 200. Это я помню. Но армейские ракетчики они, скажем, несколько удивились тому, как легко и быстро этот ваш ускоритель поднял 20 тонн. По их прикидкам, у вас этот, как я понимаю, сугубо вспомогательный агрегат получился минимум в четверо мощнее, чем ракета товарища Ингеля, и вроде бы гораздо надежнее. Вы же, как мне сообщил товарищ Шахурин, ее на парашюте аккуратно спускали в том числе и потому, что на ней же собираетесь и испытания испытания проводить. Ну да, двигатели эти могут проработать довольно долго, а их у нас крайне мало. Я вот что подумал. Если ускоритель сделать подлиннее, топливо залить в него не одну тонну, а тонн 10-15. Наши ОКТ подобными расчетами не занималась, у нас совершенно иная задача. Я вашу задачу эту несколько с иной точки зрения поизучал. Отбросив ненужные детали, выходит, что у вас каждый из четырех ускорителей должен примерно за пять минут работы разогнать почти 50 тонн полезной нагрузки до сверхзвуковой скорости, то есть где-то до 2000 км в час. Верно? Ну, в целом верно. За три минуты. Вы тогда вот что посчитайте. Если половину, хотя бы половину этой полезной нагрузки заменить на дополнительное топливо, то как далеко такой ускоритель сможет донести 5-тонную боеголовку? Или даже иначе вопрос поставим. Если нужно донести 5 тонн полезной нагрузки, то как далеко ваш ускоритель ее сможет донести? Товарищ Берия, я не готов ответить на такой вопрос. Для ответа потребуется не только расчеты провести, но и какие-то исследования. Проводите. Составьте смету для окр. Для НИР, у нас любителей языком почесать и прожекты нарисовать, и так хватает. Именно на окр, и... По возможности, список необходимых смежников. Институт товарища Келдыша отдельно указывать не надо, он уже к работе готов собственно. Он данные наших специалистов с полигона и пересчитал. А даю вам ладно, целый месяц на подготовку всех материалов, и первого и бля жду вас здесь с ними. В 8 утра жду. Вот такие бабочки коварные существа. Давным-давно одна взмахнула крылышком, и на тебе. Бабочка-то уже сгинула бесследно, но тайфун нет». Не тайфун в каком-то задрипанном Техасе? Тут все по-серьезному. Товарищ Челоми получил задание на разработку ракеты от самого товарища бери То Владимир Николаевич не был бы настоящим генеральным конструктором, если бы, не воспользовавшись случаем, не развил бы идею вышестоящего начальства. Спустя месяц, 1 июля 1953 года он доложил Лаврентию Павловичу детали нового своего проекта. «Я думаю, инженеры ОКТ-вопрос проработали и предлагают разработать не одну ракету». А целое семейство ракет универсальных ракет, в одной конфигурации они смогут использоваться сами по себе, как, скажем, тактические носители различных боеголовок, в другой, в качестве разгонных блоков изделия «Буран», в третьей, в качестве разгонных блоков другой более мощной многоступенчатой ракеты или в качестве уже второй ступени такой ракеты интересное предложение и как скоро вы сможете разработать такую универсальную ракету семейство ракет а первую одноступенчатую по нашим расчетам мы сможем поставить на испытания примерно года через два я имею в виду что товарищу глушка для разработки и испытаний требуемого двигателя не меньше года все же потребуется ну что же считайте что год у вас есть комиссия впк я думаю, в течение недели ваше предложение рассмотрит, финансирование выделит, работайте, и страна ждет от вас успешного выполнения намеченного. Вы сами сказали, два года, мы готовы столько ждать, страна готова ждать. Глава 19. Бабочки, они существа мелкие, но красивые, и основное их занятие – запуск тайфунов в Тихощине, А тараканы, насчет их красоты можно, конечно поспорить, но работу они свою работают туго, а в зависимости от того, какую работу они выполняют, то есть тараканы бывают двух видов, русаки и прусаки, и вот они опять нет, то насекомые, что на русском именуется прусаком, русаком называется в Германии, то есть это вообще один вид, но все равно тараканов есть два вида, одни живут в дикой и не очень дикой природе, а другие, в головах разных людей, то есть в головах почти всех людей, Просто часто они там мелкие, почти незаметные. Вот такие незаметные тараканчики жили и в голове товарища Потоличева. Точнее, вообще один очень худосочный тараканчик жил. Николай Семенович сильно недолюбливал людей, родившихся на западной берегу Днепра. Очень сильно недолюбливал, и даже хотел выгнать нахрен вченко с Запорожского авиамоторного завода. Но когда ему все же сказали, что Ивченко родился на левом берегу, все вопросы к конструктору у товарища Потоличева исчезли. Впрочем, Николай Семенович все же был коммунистом, а, следовательно, и интернационалистом, и по национальности о людях все же не судил. Судил по делам их, и негласное распоряжение западенцев на ответственную работу не брать сопроводил припиской до полной проверки личного дела, включая всех родственников. Вот просто проверять каждого претендента у органов времени не хватало, так что пока... И строго временно исполнялась лишь первая часть указания, что, впрочем, особо делу не мешало. На Украине Николай Семенович работал так же, как и на прежних местах работы, самоотверженно, себя не жалея, и не жалея всяких расхитителей социалистической собственности, а также саботажников и просто бездельников, а список таких на Украине ему поначалу подготовил старый уголовник частяков, а затем и новые кадры из МВД и МГБ. Привезенные со старых мест работы самого Николая Семеновича подтянулись. Из Ярославля, из Ростова, из Челябинска. Одни челябинцы столько дел раскрутили. Собственно, именно эти кадры и привнесли в голову товарищу Паталичеву этого тараканчика. Но привнесли они ему и кое-что иное. По старым связям эти новые кадры очень много интересного нашли такого, что, в общем-то, к Украине имело очень слабое отношение. Но вот ко всему Советскому Союзу, Отношение непосредственное и, мягко говоря, весьма заметное. Но из Киева первый секретарь ЦК партии Украины как-то воздействовать на происходящее не мог, так что он в основном украинскими делами и занимался, зато ими занимался более чем неплохо. Вероятно, работа в Челябинске ему вспомнилась, и за неполных полтора года объем выпускаемой в республике промышленной продукции фактически удвоился, и это если вообще не рассматривать продукцию общесоюзную, подлежащую исключительно специальному учету по закрытым статьям бюджета. Собственно, это стало причиной того, что Николай Семенович стал не просто секретарем ЦК КПСС, но и первым заместителем товарища Сталина по партийной линии. Впрочем, такая должность от основной работы в Киеве его не сильно отвлекала. До марта 1953-го не отвлекала, а вот когда товарищ Сталин в конце марта свалился с тяжелым инсультом, отвлекла очень сильно то есть очень-очень очень сильно. Иосиф Виссарионович, после двух недель интенсивной терапии, едва получив возможность хоть как-то говорить, высказался однозначно, «Инвалид во главе партии и страны не нужен, и на должность генсека нужно назначить товарища Потоличева». А на вопрос Маленкова кого-то предсовмина ставить, ответил, скорчив гримасу то ли от боли, то ли от откровенной глупости вопроса. Николай Решиткова, авторитет Сталина был настолько велик, что ему... Даже практически парализованному и с трудом способному связать пару слов, никто перчить не посмел, и страну в свои руки взяли Николай Семенович в должности генерального секретаря партии Пантелеймон Кондратьевич в должности председателя Совета Министров. Взяли в крепкие и безжалостные руки, а рядом с ними стоял третий, не менее безжалостный человек, которому Сталин сказал, «Лаврентий, ты занимайся безопасностью страны, а Коля будет ее развивать». «Помогай ему, я помогу, хорошо, но главное, не мешай ему, я знаю, тебе кое-что в нем не нравится, но не мешай». И Лаврентий Павлович не мешал, а во многом и помогал, очень во многом. Все же Николай Семенович много интересного накопал, в том числе и на тех, кто изрядно самому Берии периодически досаждал, или просто раздражал, но теперь Лаврентий Павлович узнал что же на самом деле вызывало это раздражение. Впрочем, и сам Николай Семенович периодически его раздражал более чем изрядно, но дело развития страны он вел настолько успешно, что товарищ Берия старался свое раздражение не демонстрировать, по крайней мере по атомному проекту. Сам Лаврентий Павлович старался в суть всех проектов, выполнявшихся под его руководством, глубоко вникать, но он просто поражался, насколько глубоко во все проекты вникает новый руководитель партии. А ведь он-то занимался десятками, если не сотнями проектов одновременно. А еще он к разработке всех проектов постоянно привлекал товарища Андреева, и председателю КПК работы было очень много. В основном, скучной и рутинной, но иногда более чем не скучной. После проверки положения дел в Свердловской области в тюрьму комиссии портконтроля попали сразу четверо генералов и даже один маршал, Впрочем, уже спустя две недели товарища Жукова, который оказался совсем не товарищем, разжаловали, лишили всех наград. Андрей Андреевич мимоходом заметил, что из лагеря ему уже не выйти. Стоимость конфискованного имущества экс-маршала заметно превысила границу в особо крупных размерах. В 25 лет в колымском климате и более молодые вряд ли бы продержались. Но вот по оборонным проектам дела в стране шли крайне неплохо, и товарищ потоличив все необходимые средства всегда изыскивал. Причем он настолько глубоко вникал в суть вопросов, что довольно часто финансирование отдельных проектов начиналось до того, как суть проекта до конца формулировалась. Так, по центрифужной технологии разделения изотопов урана уже к началу лета были выделены средства, достаточные для постройки нового завода, на котором эти центрифуги делаться будут. И, достаточно для двух заводов, на которых центрифуги будут разделять уран. Впрочем, поскольку все эти работы шли внутри министерств ВПК, средства выделялись очень незаметно для народа, да и для иностранных наблюдателей тоже. А откуда на первую атомную станцию будет поступать уран, да какая разница. Главное, чтобы уран этот был, и в поселке Желтая река запущенный под руководством именно товарища Паталичева всего за полтора года, Восточный ГОК теперь должен был выдавать стране по 2500 тонн ценного металла в год. Поначалу выдавать, а Николай Семенович вызвал к себе товарищей Курчатова и Александрова и, в присутствии Бери сообщил им интересную новость. «Товарищи, партия и правительство с большим вниманием относятся к вашей работе, но...» «Хочу заметить, что для получения нужных вам материалов страна тратит слишком много электрической энергии». Курчатов встрепенулся, но промолчал. Промолчал и Александров, однако он кинул в сторону Лаврентия Павловича многообещающий взгляд, а Патоличев продолжил. «И лично я не понимаю, почему ваши ученые тратят на работу так много электричества, но ее производить почти и не собираются. Вы сейчас строите атомную электростанцию на 5 мегаватт мощности», и это хорошо. Однако хорошо. Но мало. А где ваши предложения по строительству действительно мощной станции? Хотя бы мегаватт, скажем, на 100 для начала. Я знаю, вы в состоянии такую построить, и если вы ее построите там, где будут крутиться наши. Лаврентий Павлович, как их положено называть, вибраторы, газовые турбины. Пусть будут турбины. Так вот, если эти турбины будут вращаться от энергии, получаемой из продукции этих турбин, то будет великолепно и логически правильно. Поэтому, Игорь Васильевич, кто у нас будет заниматься проектированием такой станции? Насколько я знаю, такие электростанции строятся не очень быстро, так что начинать строительство нужно уже завтра. Лаврентий Павлович, вас я попрошу подобрать начальника строительства, предоставить товарищу Пономаренко перечень необходимых материалов для строительства не только электростанций, но и всех объектов жилищного назначения и соцкультбыта. Я уверен, что страна все это, я имею в виду жилье и все прочее, кроме собственной электростанции, обеспечит товарищам-физикам уже в этом году, а когда товарищи-физики обеспечат нас и себя электричеством и дополнительным плутонием. Кстати, Лаврентий Павлович, вы уже второй месяц не рассказываете, что у нас творится с доставкой продукции товарищей физиков-потребителем. Разговор этот состоялся еще в конце мая, а в начале июля, после разговора с Владимиром Николаевичем Лаврентий Павлович был готов ответить на этот вопрос, весьма подробно ответить. После того, как Лаврентий Павлович подробно обрисовал Николаю Семеновичу ситуацию с доставкой продукции потребителю, товарищ Патоличев по очереди посетил несколько предприятий ВПК – и начал свой тур с Реутова. Владимир Николаевич, насколько я понял, у вас уже есть двигатель для мощной ракеты, и я прошу вас вкратце рассказать, почему вы готовы собственно ракету изготовить минимум за два года. Не рассматривайте мой вопрос как попытку надавить на вас или как какую-то угрозу, мне просто нужно кое-что понять, чтобы верно планировать дальнейшее развитие страны, а какие-то технические детали меня особо и не интересуют. Если нее вникать в технические детали, в начале века цена самолета на три четверти состояла из цены мотора к нему. Во время войны моторы стали в десятки раз дороже тех, что были на заре авиации, но в цене самолета моторы составляли уже процентов 20, а то и 10, потому что современный самолет это не мотор, к которому как-то приделали крылышки, а сложная машина, но способная сделать в десятки раз больше, чем какой-нибудь форман. С ракетами все еще сложнее. Ведь в ней нет пилота и для того, чтобы она полетела куда нужно, требуется сложнейшая автоматика. С тем ускорителем, который использовался при испытаниях двигателя Бондарюка, системы управления как таковой вообще не было. Это была именно бочка с топливом, прикрепленная к трем двигателям, но и она обошлась очень недешево. Ее Майо ок разрабатывала почти полгода. Ведь нужно было не просто железную бочку сварить, а изготовить очень непростые баки, Которые выдержат исключительно едкие химикаты внутри, разработать и изготовить трубопроводы, по которым эти химикаты попадут в двигатель, придумать систему, гарантирующую, что все двигатели будут работать с одинаковой тягой и одинаковое время, и многое другое, но сама эта бочка с двигателями, это еще не ракета. Ее задачей было просто разогнать полезную нагрузку весом в 22 тонны до определенной скорости а вот направление разгона определяла уже эта нагрузка. Так что если мы из этих двигателей хотим сделать ракету, то все вышеперечисленные и еще очень многое из того, что я не упомянул, нужно проектировать заново, а это требует и времени, и средств. К тому же, я считаю, инженеры в моем КБ считают, что именно эти двигатели для серийной ракеты не подходят, слабоваты они подучаются. Товарищ Глушко сейчас трудится над улучшением их характеристик, но заранее предсказать, Сколько эта работа может занять времени, просто невозможно. То есть вы хотите сказать, что вы и сами не знаете, когда у вас может получиться ракета и получится ли она вообще, так, не совсем. Мы можем практически гарантировать, что какая-то ракета получится через два года, но предсказать ее параметры заранее можно лишь весьма приблизительно. Сейчас мы можем сказать что ракета сможет донести полезную нагрузку от полутонны до тонны на расстоянии от 4 до 6 тысяч километров и попасть в круг диаметром от 3 до 10 километров. Что-то не очень метко. Зависит от аппаратуры наведения, которую смогут к тому времени разработать другие институты. Институты, на которые мы ни малейшего влияния не имеем. Лаврентий Павлович, конечно же, обещал нам всячески помогать, но, к сожалению, во многих случаях мы и представить не можем, Какая помощь может таким институтам потребоваться? Потому что мы, авиастроители, разбираемся в том, как строить летательные аппараты. А вот в той же системе астрориентации я, например, как и любой другой инженер в нашем КБ, даже понять не в состоянии, как этот прибор может увидеть звезды на дневном небе. Ну что же, в целом картина понятна. Теперь давайте рассмотрим вопросы, касающиеся уже вашей работы. Как на предприятии обстоят дела с жильем для работников, хватает ли в Реутово школ, детских садов, ясель есть если ли на предприятии свой пионерский лагерь и дома отдыха для сотрудников, ваши пожелания об этом, или еще что-то, что я упускаю. В Казани Николай Семенович осмотрел завод. Очень внимательно осмотрел строящийся новейший бомбардировщик, и задал Петликову тот же вопрос про жилье и соцкульт -быт. Его на самом деле очень интересовало как скоро получится обеспечить людей нормальными условиями жизни, причем интересовало не абстрактно, а совершенно конкретно. Программа, начатая еще при Сталине, предполагала увеличение строительства жилья в полтора раза каждый год в течение пяти следующих лет, и на Украине под его руководством программу выполнять получалось а вот в остальных республиках не очень. Поэтому Николая Семеновича на самом деле больше всего интересовало, что могут сделать предприятия ВПК для того, чтобы планы все же выполнялись, а сделать-то они могли довольно много. Потому что все срывы планов объяснялись вовсе не тем, что народ плохо на стройках работал, а тем, что стройкам просто очень многого не хватало. С кирпичом и цементом было в целом неплохо, а вот с разной арматурой не хватало, причем катастрофически водопроводных труб, но с этим заводы ВПК помощь почти не могли, не хватало стекла оконного, и здесь эти заводы кое-в чем помощь были в состоянии, а еще не хватало простых водопроводных кранов, и вот с этим. Владимир Михайлович, после некоторых размышлений, на вопрос генсека ответил так, «Здесь, в Казани, мы практически ничего сделать не сможем, я имею в виду, в достаточно серьезных объемах, но если направить определенные, довольно умеренные». Средства в Зеленодельск, там товарищи с различными гидроприводами справляются великолепно, и опыт у них есть приличный. Опыт есть, а вот людей, даже для обеспечения гидравликой вот этих самолетов, когда они в серию пойдут, будет весьма напряженно. А если им дать задачу делать водопроводные краны, то они под такую программу наберут молодежь. Новые работники профессию постепенно освоят, и выгода получится двойная. Зеленодельский завод создаст себе резерв кадров, а страна получит столь дефицитные экраны. Понятно, что им нужно будет с сырьем помощь, но уж с этим мы помочь им сможем. Должен предупредить. Хотя они для нашего строительства и понаделали запорную арматуру, но качество ее оставляет желать лучшего. Ведь с латунью у нас серьезные трудности, а железные мне инженеры из отдела по коп строительству докладывают, что в течение следующих пары лет нам придется почти всю эту арматуру в уже выстроенных зданиях менять. Мы Конечно, стараемся как-то проблему решить, даже пионеров привлекаем по всей области для сбора цветного металлолома, а что, в области много медного лома, очень мало, но пионеры больше нацеливаются на сбор старых консервных банок, олова ведь тоже материал крайне дефицитный, а мы, совместно с моторостроительным, выстроили небольшое производство, совсем небольшое, там всего три человека работают, но из банок, пионерами собранных, Эти три человека за день добывают олова до 10 килограммов. Вроде и немного, но нам хватает на все радиотехническое производство. Интересная инициатива, надо подумать, как ее на всю страну распространить. Возможно это имеет смысл, но больших надежд на это возлагать не приходится. Мы-то банки консервные по всей республике собираем. А если по всему Союзу собирать, то может и полтонны в сутки получится. И полтонны лишними явно не будут, а если пионеры то мы и расходов особых не понесем. Хотя пионерам за это тоже что-то нужно будет дать, эксплуатировать детский труд. Мы пионерам за сбор банок платим. Не деньгами, конечно, так на каждого такие копейки получаются, что и говорить о них смешно. Но на эти деньги книги в детские библиотеки закупаем. Кстати, вам особое спасибо за это. Больше половины детских книг мы в украинских издательствах получаем. Кстати, и сами банки, после того, как с них улово снимается, в дело идут. На моторном их в электропечи переплавляют на чугун и отливают батареи отопления. Звучит вроде и смешно, но за день только из банок выходит до сотни секций. А всего пионеры, именно только пионеры, собирают в Казани металлолома столько, что хватает на примерно тысячу секций батарей в сутки. То есть на моторном в этой литейке с батареями только инвалиды работают почти одни инвалиды. Литейщики-то, понятное дело... Здоровые мужики, а вот на формовке одни инвалиды трудятся. На батареях особая точность не нужна, а там и городу польза, и люди зарабатывают. А сколько завод на это тратит электричество, ведь пока, насколько я в курсе, энергии в городе. Если о городских или районных электростанциях говорить, то нисколько. Там до сих пор работает несколько газомоторных установок. Завод-то моторный, ремонт двигателей они своими силами производят. А газ это с нашей установки которую поставили возле очистных сооружений городской канализации, идет на 2 мегаватта, его хватает даже больше. В Молотове турбодетандеры для авиационных холодильных установок давно уже выпускают, их для очистки газа используют, и в трубу чистый метан уже идет. Очень интересно, и вы говорите, что для строй индустрии вы почти ничего сделать не можете, но ведь делаете же, и немало. Делаем, однако всего, что мы, причем вместе с тремя другими заводами, делаем, не хватает даже на городские стройки, и если с теми же батареями отопительными нам городской комсомол существенно помогает, то с остальным, но вы все же с зеленодельцами поговорите, если им с медью помощь на Украине резко нарастить объемы выпуска промышленной продукции по Таличеву помогло то, что республика имела свои законы в части внешней торговли, и огромное количество оборудования было закуплено в Германии, Венгрии и Австрии, на республику закупленного хватило, а вот на весь Союз и этого было крайне мало, к тому же увеличивать выпуск продукции в республике, где большая часть заводов была разрушена и производилось очень мало, чего было не особо и трудно. А вот на том же Урале, где только за время войны производство выросло почти в пятеро, о росте в разы можно было лишь мечтать. Но война уже давно закончилась, а заводы военные остались, и работали они явно не в полную силу, поэтому Николай Семенович большей частью занимался тем, что решал, как неиспользуемое оборудование максимально эффективно приспособить для выпуска нужной продукции. А о том, какое оборудование на заводе простаивает, лучше руководителей этих заводов никто и знать не мог. Знали руководители, но старались об этом не распространяться. А вдруг его отнимут, отнимут, а позже появятся новые задачи, для которых это оборудование и пригодится. После посещения Зеленодельского завода у товарища Патоличева сформировалась программа по реальному использованию свободных производственных мощностей, при которой руководство имеющих такие мощности заводов будет их не прятать, и наоборот, всячески его демонстрировать и предлагать, само предлагать, пути его наиболее эффективного использования. А подсказал ему эту идею главный инженер Зеленодельского завода, знакомый Николаю Семеновичу еще со времен работы в Ярославле и потому, вероятно, не побоявшийся высказать то, что сам думал, да наладить выпуск всякого нужного особых проблем ни у кого нет. Проблема в том, что никто так делать не захочет. У нас же планы по основному производству, и когда есть возможность что-то лишнее сделать, а когда и нет, вот мы для Казани, ну и для себя, конечно, в позапрошлом году запорные арматуры наделали, но тогда по машинам товарища Петликова поранен нам сразу в четверо урезали, а новых еще не выставили. Вот мы арматуру и изготовили. Сейчас, конечно, у нас возможности новые появились, но когда Владимир Михайлович свою машину в серию поставит, кто знает, будут у нас резервы или нет. Вот если на такую продукцию, вроде запорной арматуры, нам никто планов сверху не спустит. Я так думаю, если бы строители к нам пришли бы с заказом конкретным и сказали, вот вам, парни, меди 10 тонн, то мы бы сейчас, пожалуй, такой заказ и приняли бы. Но только на текущий год, потому что именно плана по основной продукции на следующий год у нас нет и про наши резервы в следующем году я сказать ничего не могу. А если, вы дослушайте, а если эти же строители придут, скажут вот у вас тут оборудование простаивает, дайте нам краны, то я их просто пошлю, потому что меди у меня нет, ее из снова выбивать, работа на полгода, ну, достану я медь. А пришел уже план на следующий год экраны мне уже ни на чем делать будет. Я же не идиот, чтобы так основным планом рисковать. А за неиспользованную медь ведь с меня Газснаб спросит. И хорошо, если просто не снимут с работы, а то ведь и посадить могут. А если мне эти краны никто в план ставить не будет, но деньги за них дадут.